Горбуша в молоке. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: горбуша, одна луковица, одна морковь, полстакана молока, полстакана жирных сливок, мука, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Горбушу почистите, нарежьте порционными кусками, обваляйте в муке и обжарьте в мультиварке. Режим выпечка 30 минут. Рыбу вытащите и обжарьте в мультиварке мелко нарезанный морковь и лук. Режим выпечка 20 минут. Поверх овощей выложите рыбу, залейте смесью молока и сливок так, чтобы рыба была покрыта целиком. Добавьте специи и включите режим тушение на 1 час. Пока тушится рыба, можно сварить на плите пюре.